Ленни, Марго, и то чего нельзя говорить. Ленни, нельзя такого говорить, прошептала новенькая медсестра. Джеки меня убьет, всех нас убьет». Будешь говорить, что она кого-то убьет, она тебя и за это убьет». Новенькая медсестра захлопнула рот ладошкой. Как ты узнала, что мы поругались, спросила я. Есть у меня способы Новенькая медсестра постучала себя пальцем по носу, потом села прямо, как следует. Плечи ее опустились, улыбка растаяла. Она посмотрела на меня пристально, улыбаясь уже по-другому, Пытливо, как делает иногда, чтобы не заплакать. Совсем было плохо. Я задумалась. Да, я плакала. Да, вела себя по-идиотски, пожалуй, но совсем плохо не было, скорее было неловко. Охранник очень милый попался. сказала я. Джеки говорит, ты плакала. Ага. Не видела еще, чтобы ты плакала. В конце концов я все равно встретилась с отцом Артуром». Да? Он сам пришел тайком. Сделаю вид, что не слышала этого. Я улыбнулась. Ленни, она все еще смотрела пытливо, может, надеялась, что я откроюсь, или хотела своими глазами увидеть мои легендарные слезы, которых еще не видела. Правда было плохо. Просто выдался трудный день. Новенькая медсестра кивнула, но ей хотелось большего, всем хочется. "Джеки уволят?" спросила я. Новенькая медсестра отвернулась, глянула через зазор между шторками, натянутыми вокруг моей кровати, в залитый холодным светом коридор. У нее теперь неприятности, не могу сказать. Она не сводила глаз с сестринского поста, где какой-то уборщик веселил медсестру-практикантку, а та громко смеялась. Ты на нее кричала? Не могу сказать. Может, новенькая медсестра и правда кричала на Джеки, потому что теперь, кажется, слегка улыбалась уголками губ. Билеты уже забронировала? спросила я. Билеты в Россию? «Еще нет. Почему? Она посмотрела на меня. И в этом взгляде я, по-видимому, должна была все прочесть, но на самом деле не прочла ничего. А посему, воспользовавшись преимуществом больного, сказала новенькой медсестре, что очень устала. Слегка огорченная она слезла с моей постели, сунула ноги в белые кроссовки, молча их зашнуровала и задернула мне шторку. Я ничуть не устала, ну или не больше обычного. Просто хотела, чтобы она потомилась немного. И во наказание за свою скрытность вынуждена была уйти и остаток перерыва провести на сестринском посту. Может, после этого она станет больше меня ценить и поймет, что если людей только дразнить и ничего не рассказывать, дружить с тобой не будут. Я легла для виду, как и полагается уставший, а открыв глаза, обнаружила, что уже почему-то утро. И этим утром в мою палату пришла Марго. Стоит у приоткрытой шторки и явно нервничает. Ленни, сказала она тихо. Это из-за сердца. Что это? прошептала я, еще плохо соображая после сна. Я здесь из-за сердца. Я села в кровати. Вне розовой комнаты Марго казалась такой маленькой. Ой, как жалко. Мне нравится ваше сердце. У вас просто прекрасное сердце, по-моему. Подумала, раз мы обо всем друг другу рассказываем, надо тебе и про мою болезнь рассказать. Я поманила Марго к себе. Она не смело прокралась за шторку, села рядом на кровать. А подлечить его они могут? спросила я, увидев с облегчением, что она не плачет, а точнее, абсолютно спокойно. Вряд ли, но пытаются, дай им Бог. Она улыбнулась, и на секунду мне показалось, что это солнечный луч упал ей на лицо.